Глава 29 Нина Как тебе работает у этого писателя? Поинтересовался в тот же вечер папа, по-видимому, заметив, что домой я пришла с пакетами из трех магазинов, одежды, обуви и аксессуаров. Без тоже вдумал меня еще в ювелирной завести, но тут уж я разоралась, заявив, что украшений у меня вполне достаточно. Нормально работается. Я пожала плечами, отправляя в рот вкуснейшую куриную котлету. Папа всегда отлично готовил. Да и я от него не отставала. Однако котлеты, на мой вкус, получались у него намного лучше, хотя рецепт был тот же. «Не скучаешь по редакции? Все-таки ты сейчас как обычный секретарь. Помню, когда я ушел из школы и стал заниматься репетиторством, это было совсем не то. Не хватало школы. Да, спокойнее, но и скучнее». «Ты, папа, немножко мазохист». Пошутила я и мысленно чертыхнулась, когда Маша тут же поинтересовалась, что такое мазохист. Пришлось завуалировано объяснять, пока папа, посмеиваясь, доедал свой ужин. Мы с ним остались вдвоем, когда мне было пять. Маму, я помню плохо, это скорее не воспоминания, а ощущение. Ее ласковые руки, голос, радость от того, что она рядом. Я почти не помню ее лица. Когда смотрю фотографии, вспоминаю. Но это не совсем правдивые воспоминания. Так, чтобы закрыть глаза и сразу увидеть маму, не получается совсем. Но я знаю, что она меня очень любила. Как и папу. Они вообще были будто попугаи неразлучники Он даже не смог жениться второй раз, хотя когда мама не стала, ему еще и сорока лет не исполнилось. Молодой мужчина, непьющий и положительный. Жена сгорела от рака менее чем за полгода. Маленький ребенок. Почти идеальный кандидат для создания новой ячейки общества, но... Я даже не знала, были ли у папы отношения с другими женщинами. Во всяком случае, меня он ни с кем не знакомил и ни про кого не рассказывал. В моих воспоминаниях папа проводил со мной каждый вечер, и я не помню, чтобы он задерживался или отдавал меня кому-то надолго. Даже бабушки-дедушки приезжали к нам домой чаще всего в выходные, когда папа тоже был дома. Потом, после того, как я вышла замуж, папа немного отстранился от меня. Как он потом признавался? «Не хотел тебе мешать. Думал, что так ты станешь более самостоятельной». Да уж, стало. И что-то меня дернуло в этот раз. Понятия не имею, что или кто. Может, и Бестужев. Он ведь оторопел откровенный человек спросить и сказать, может, что угодно, без ограничений для себя. Такое впечатление, что он в принципе-то понимает, в чем неприличность его вопросов или ответов, но не придает этому значения. Условности, да. В общем, как только Маша ушла спать, и мы с папой традиционно решили выпить чаю на кухне перед сном, я поинтересовалась. «Пап, а почему ты второй раз не женился? Ты ведь был молод, когда мама... Я был молод, телом, не ног». Отец покачал головой и грустно улыбнулся. Но душой я стал стар после ее ухода. Долгое время мне хватало сил только на то, чтобы заниматься тобой и домом. Ничего другого не хотелось. Не помню, сколько это продолжалось. Потом я встретил на работе одну женщину. Встретил? Я удивилась. Но почему ты... Она была замужем, вздохнул папа. И муж ее был неплохим человеком. Двое детей, мальчишки. Куда мне было лезть? «Разрушать хорошую семью?» «А она?» «Мы это не обсуждали. Мне казалось, что я ей нравился, но, сама понимаешь, зачем было спрашивать? Чтобы что?» Вот я и молчал. А «Обестужев бы спросил», — подумала я и невольно загрустила. Кто знает, может, и зря папа не спросил. Было бы ему легче узнать, что у нее нет к нему чувств. Или наоборот. «А где она сейчас?» «Живо, если тебя это интересует. Я из школы давно ведь ушел, а она осталась. Насколько я знаю, у нее тоже внуки есть. Только не один, а несколько. Вроде бы четверо». «Не жалеешь, пап?» Он тепло посмотрел на меня и покачал головой. «О чем жалеть летний ног? У меня ты, Маша. Да и лучше твоей мамы для меня все равно так никого и не было. Но ты с меня пример не бери. Тем более, что Максим... Цензурных слов на него не хватает. Нашла бы кого-нибудь себе. Ну уж нет. Я скривилась и, поддавшись порыву, все таки рассказала отцу о том, что случилось у меня с Андреем. Теперь, после того, как я устроилась к Бестужеву, можно и поведать. Папа был в шоке. Даже корвалол пошел себе капать. А потом заявил с неожиданной для такого добродушного человека, каким он всегда был злостью. Вот и правильно. Иди с Бестужевым на корпоратив. Пусть утрется этот гаденыш. Совсем сдурела золотая молодежь, законы им не писаны. Папа еще долго ворчал, но в конце концов забеспокоился и по другой причине. Вдруг Бестужев не лучше Андрея и Максима? Вдруг меня бедненькую соблазнит и влюбит в себя? Я могла бы сказать, что после всего случившегося соблазнюсь на мужчину, если только после бутылки водки? Но вместо этого рассказала папе про подписанное соглашение о добровольности интимных услуг. Как ни странно, но это его немного успокоило.